Глава 9. Окинув взглядом гавань порта Таурук, Райтон понял, что два из трех его судов потеряны. Огонь уже поднялся по мачтам, почти полностью охватив снасти и паруса, так что потушить его было невозможно. Райтон с мрачной целеустремленностью мерил шагами палубу Буракуды. Убирайтесь, прочь! рявкнул он на пиратов. Боявшихся его больше чем огня, от того и боровшихся до сих пор с пожаром. Попытка повысить голос причинила более раненому горлу. Пираты повиновались немедленно, без всяких угрязений совести, покинув судно. Если бы потеря нескольких человек означала спасение корабля, Райтон пошел бы на это, но сейчас лишиться и кораблей и людей было для него неприемлемым. Райтон прыгнул на сходни, ведущие к узкой полоски берега под нависающим утесом. Гранитные глыбы и мелкие булыжники в беспорядке валялись на каменной тропке, по которой пираты добирались до высеченной в скале лестницы. На ступенях распростерлись мертвецы, жертвы спасательной команды флота западных пределов, забравшей мальчишку. Немало пиратов упали в реку, их унесло течение. Старик с боевым молотом стал воплощением смерти, пока удерживал лестницу. Западные лучники учинили среди морских разбойников настоящий хаос, длившийся нескончаемую минуту или две. После чего никто больше не пытался штурмовать утес. Капитан пиратов знал, что моряки западных пределов ушли. Райтон подошел к горящей шхуне, стоящей ниже по течению, остановился перед швартовым канатом, удерживающим парусник на месте, и одним мощным ударом топора, прихваченного на баракуде, разрубил его, И освобожденное судно, увлекаемое течением, соскользило по реке, уплывая прочь. Корабля больше не было, был погребальный костер. Все на баракуду! Приказал Райтон своим людям: Берите шесты, не подпускайте к ней это полыхающая корыто! Он направился к кораблю, стоящим выше по течению. Дождался, пока пирата выстроится упорочней, и перерубил трос и у него. Река потащила горящий остров на баракуду. Пираты длинными шестами отпихивали обреченный корабль от него, который Райтен еще надеялся спасти. Пусть корпус баракуда разбит, пусть дно протекает, но он планировал сохранить ее. Без корабля им придется отправиться в долгий пеший поход к месту стоянки главных кораблей пиратского флота. Райтен ругался, на чем свет стоит, понося своих пиратов, и в конце концов не выдержал и сам вернулся на баракуду, захватив шест. Лицо полял яростный жар. Но он продолжал выкрикивать приказы. Толкаемая шеста мешхуна очень медленно обогнула баракуду, едва ли не вплотную приблизившись к ней. Пираты завопили от радости. Рассерженный Райтон схватил за грудки двух стоявших рядом матросов и бросил их за борт корабля. Остальные мигом отпрянули, зная, что если останутся с капитаном, то все испытают его ярость на своей шкуре. Бык отступил одним из первых. Да так поспешно, что сбил троих матросов, оказавшихся за его спиной. Райтон обнаружил ярко блеснувший меч и повернулся к своим людям. «Вы, проклятые тупые олухи! Мы только что потеряли два наших судна, наш тайный порт, наш груз, который собирались вывести отсюда. И вы стоите тут и веселитесь, будто вам удалось что-то сделать». Лица пиратов были в саже. Немало людей заработали ожоги и раны в короткой стычке с моряками западных пределов. «Я хочу, чтобы команда откачала воду и занялась ремонтом шхуны», — приказал Райтон. «Мы выступим на рассвете. Эти чертовы западники не успеют перекрыть устерики к тому времени. Бык, бери остальных и за мной». «Куда, Кэп?» — осмирился спросить Бык. «Мы отыщем этого проклятого жреца», — заявил Райтон. «Если он убедит меня, я позволю ему жить и заберу отсюда за приличное вознаграждение». Он прикоснулся к раненому горлу. «А если нет, то что ж? Я увижу его мертвым до того, как покину порт и прихвачу сокровища, которое он выгреб из похороненного под развалинами города». Но капитан Райтон сказал один из пиратов. «Этот взрыв, который снес утес и сравнял с землей руины, исходил от места раскопок жреца. Я как раз шел оттуда, когда попадали здания. Все жрецы наверняка погибли». «Тогда мы оберем мертвецов, если найдем их», — прорычал Райтон. «Я уж не постесняюсь». Он повернулся и зашагал к скале. Взбираясь по кривым каменным ступеням, капитан сталкивал с дороги булыжники и трупы. Наконец-то он отомстит Боярду-Чолику, если, конечно, старикашку не прикончил этот загадочный взрыв. «Я не пойду! Говорю тебе, я не пойду!» Деррик Лэнг смотрел, как мальчишка яростно отбивается от Мэтта, И еще одного моряка, который тянут его к гряде ястребиного клюва, свободе и одинокой звезде в Западном заливе. «Пожалуйста!» – вопил мальчик. «Пожалуйста! Вы должны выслушать меня!» Недовольный срывом планов, Дарик все же махнул рукой товарищам, приказывая остановиться. Они поднялись уже достаточно высоко в горы, чтобы ясно видеть гавань и городские развалины. Далеко внизу мимо проплыло второе горящее судно. Попавшие под обвалы пираты выбирались из-под обломков и бежали к заводе, но цепочка фонарей и факелов, потянувшиеся по каменной лестнице, говорила о том, что разбойники еще не готовы покинуть порт. — Ну, о чем ты хочешь нам поведать? — Демон! — выпалил мальчик. Он задыхался, подъем дается ему нелегко. Лекс был уже слишком взрослый, чтобы нести его, так что Дерек ухватил мальчишку за одежду. Волок и толкал его всю дорогу, пока тот не выбился из сил. «Что, демон?» – спросил Мэт, опускаясь на одно колено, оказавшись таким образом лицом к лицу с пареньком. Мэт много лет провел с младшими братишками и сестренками в процветающем поместье харингов. Так что Дерек знал, у друга куда больше терпения в общении с детьми, чем у него. «На кой черт нам разговор о каких-то проклятых демонах?» – прорычал Малдрин. Старый помощник капитана весь был покрыт кровью, впрочем, в основном не своей. Несмотря на отпор, который он дал пиратам, удерживая лестницу, пока лучники из его отряда убивали или отгоняли жадных до крови разбойников, запас его жизненной энергии отнюдь не иссяк. Каждый на борту "Одинокой звезды" верил, что неприветливый старик способен уходить любого до полусмерти, а потом подтянуть сапоги и прошагать еще лигу, а то и две. Неудача покуда миновала нас. И я бы не хотел, чтобы что-то поменялось. Капитан пиратов, сказал Лекс, он показал мне знак Кабраксиса. Этот Кабраксис, уточнил Мэт, это тот самый демон, о котором ты упоминал, верно? Да. Лекс повернулся, чтобы взглянуть назад на развалины порта таурук. Дверь логового Кабраксиса должна быть где-то там. Я слышал, как пираты толковали что-то о копающихся в земле жрецах. А что за знак? Продолжал расспросы Мэт. Капитан Райтон показал мне знак Кабраксиса, повторил мальчик. И откуда же? Довольно резко поинтересовался Дерек. Ты столько знаешь о демонах. Лекс искоса посмотрел на шкипера, показывающего явное недоверие. Меня посылали Влад Галейн учиться у жрецов. Там в школе я провел 4 года. Некоторые из главных философских книг касаются проблемы борьбы человека с его демонами. Предполагается, что демонов на самом деле не существует. А что, если это не так? Что, если Кабраксис где-то тут, скрытый руинами города? Ветер, подувший с пиков гряды истребинного клюва, пробрал Дерека до костей. Полосы, хоть и мокрые от пота, приподнялись, когда он посмотрел на развалины. Пираты так и кишели на утесе, нависающем над рекой Диер. Свет их фонарей и факелов пробивал туман и отражался в реке. «Нам плевать на демонов, мальчик», — заявил Дерек. «Нам приказано доставить тебя живым и здоровым, и я намереваюсь сделать именно это». «Мы говорим о демоне, прячущемся здесь», — настаивал Лекс. «Я не капитан», — фыркнул Дерек. «Эти люди подчиняются тебе». «Да, но я не капитан. Мой капитан приказал мне вернуть тебя, а я выполняю приказы». «А если пираты нашли демона?» «По мне, так пусть целуются с любыми демонами, которых только отыщут», — буркнул Малдрин. «Честным людям нечего икшаться со всякой нечистью». «Да», — серьезно сказал мальчик. «Но демоны похищают души честных людей, а Кабраксис, когда он разгуливал по нашим землям, считался одним из худших». «Ты не заставишь меня поверить в демонов». Лицо Томаса аж потемнело от подозрения. «Это все сказки, легенды, чтобы смешить людей, ну или порой заставить их поежиться». «Кабраксиса», — продолжал Лекс, — называли также похитителем надежды. Люди, оказавшиеся в его цепях, умирали, а оковы эти они надевали на себя сами, потому что верили, что он принесет им искупление грехов, богатство, признание и все, что только могут пожелать смертные. Дерек кивнул на жалкие останки города. «Если Кабраксис в ответе за это, я бы сказал, что пираты и жрецы не обрадуются, когда разбудят его. Вряд ли демон будет им благодарен». «Они его не разбудят», – поправил Лекс. «Они возвратят его в наш мир. Троица первичного зла помогла заточить его, потому что он становился слишком могущественным». «Смею предположить, он для них не был угрозой», – заявил Малдрин. «А то бы я о нем слышал, ведь тут бы развернулось чертовски кровавое сражение». Ветер взъерошил волосы мальчика, а опалившее небо молния сделала его черты бледными цвета кости. «Диабло и его братья боялись Кабраксиса. Он – демон терпеливый, из тех, кто работает тихо и ждет своего времени. Если Кабраксису дан выход в наш мир, мы должны знать, мы должны быть готовы». «Моя работа – вернуть тебя домой в западные пределы к королю», – упрямо повторил Дерек. «Тебе придется волочь меня», – объявил Лекс. «Добровольно я не пойду». «Шкипер», – вмешался Малдрин, Ты уж прости, но пытаться перевалить через эти горы, таща брыкающегося мальца, занятие не слишком приятное и безопасное. Дерек и сам это знал. Он глубоко вздохнул, ощутив в ветре запах надвигающейся грозы, и провозгласил твердым голосом. «Лучше я брошу тебя тут и скажу королю, что не нашел его племянника вовсе». Темные глаза мальчика лишь мгновение изучали моряка. «Ты этого не сделаешь, ты не сможешь». Дерек скорчил страшную гримасу, свирепо нахмурившись, надеясь напугать маленького упрямца. «А если ты возвратишь меня, не проверив, не выбрался ли демон?» – пригрозил Лекс. «Я расскажу королю, что у тебя была возможность узнать больше, но ты не воспользовался ею. Не думаю, что после бедствий в Тристраме мой дядя милостиво отнесется к моряку, нарушившему свой долг и не разведавшему все, что мог. Брови мальчика поднялись. Итак…» Дерек замолчал на мгновение, готовый к тому, что мальчишка откажется от своих слов. Но даже если Лекс вдруг пойдет на попятную, справедливость его слов ляжет на Дерека тяжким бременем. И он понимал это. Король хотел бы знать. И несмотря на то, что встреча с демоном внушала страх, Дереку было любопытно. «Да», — признал моряк, — «не думаю, что король будет милостив к такому человеку». Он повысил голос. «Малдрин». шкипер. «Сможете ли вы с Мэтом и еще парой ребят доставить этого бродяжку на баркас?» Дерек взглянул на мальчика. «Если, конечно, он согласится вести себя смирно». «А чего?» – мрачно проговорил Малдрин. «Если что, я могу связать его и спустить на леере вниз с горы». Он секунду смотрел на мальчика, потом снова повернулся к Дереку. «Только вот не знаю, соглашусь ли я с тем, что твой уход сейчас будет разумным поступком». «А меня никогда не обвиняли в избытке разумности», — хмыкнул Дерек, но это была всего лишь напускная храбрость. «Я тебя не оставлю», — тряхнул головой Мэт. «Нет уж, если ты собираешься охотиться за демоном, то будь так добр, посчитайся и со мной». Дерек смотрел на своего самого старого и самого лучшего в мире друга. «Ладно, с радостью, но учти, развлекаться нам не придется». Мэт улыбнулся. Это будет приключение, о котором мы станем рассказывать нашим внукам. Нянче их на коленях, когда мы с тобой превратимся в дряхлых, слабоумных стариков. Я пойду с вами, вдруг заявил Лекс. Дерек взглянул на мальчишку. Нет, ты и так натворил немало. Предоставь это нам. Король не обрадуется, узнав, что его племянник не слушает людей, которые жизни свои положили за его спасение. Понял? Мальчик неохотно кивнул. «А теперь ты будешь себя вести так же, как на корабле у пиратов, ожидая освобождения», — сказал Дерек. «Помни, эти люди, которым я велел тебя охранять, отвечают за тебя жизнью. Ну как, по рукам?» «Но я могу опознать демона!» «Мальчик», — вздохнул Дерек. «Уверен, что увидев демона, я уж как-нибудь его узнаю». Надвигающаяся буря продолжала набирать силу, когда Дерек повел группу матросов обратно к развалинам города. Луна то и дело скрывалась за темными грозовыми тучами, оставляя мир суетиться, путаясь в черном шелке мрака, а затем резко выныривала, чтобы забросать посеребренную землю длинными грубыми тенями. Алибастровые колонны и расколотые глыбы зловеще вспыхивали, стоило лишь лунному свету прикоснуться к ним. Моряки, в отличие от солдат, не доспехами, двигались бесшумно. Королевские войска редко выходят куда-то без дребезжащих, извякающих кольчуг или нагрудников людям же, сражающимся на кораблях, подобное снаряжение грозит смертью, если они каким-то образом окажутся в воде. Отыскать вход в подземную пещеру среди развалин оказалось проще простого. Дерек попридержал свою группу, а затем они тихо пошли за последним из пиратов Райтона, спустившимся в недра земли под руины порта Турук. Никто из них не говорил Все равно слов было не слышно из огулкого жужжания, наполняющего каменные туннели. Сырая земля преградила путь ветру, но в пещерах стоял зимний холод. От мороза все тело Деррика заломило еще сильнее. Долгое восхождение на скалу и бои с противниками вымотали его, лишив энергии. Двигаться его заставлял только адреналин. Моряк уже мечтал о своей подвесной койке на борту одинокой звезды, и нескольких днях пути, отделяющих его от отдыха в западных пределах. Пещера наполнилась туманом или пылью. В тусклом свете фонарей, которые несли пираты Райтона, дымка эта казалась золотистой. Постепенно туннель расширился, и Дерек увидел огромную дверь в каменной стене просторной пещеры. Дальше прохода не было. Прежде чем войти в обширные подземные покои, Райтон и его пираты остановились, заслонив от Дерека то, что лежало впереди. Несколько пиратов, кажется, предпочли бы развернуться и сбежать. Но Райтон с его твердым голосом и острым мечом удержал их. Присев на корточке за валуном, видимо, скотившимся сюда во время взрыва, Дерек вглядывался в пещеру. Мэт, сдерживая хрипловатое дыхание, присоединился к нему. «Что-то не так?» – прошептал Дерек. «Проклятая пыль». Тоже шепотом ответил друг. «Должно быть, еще не улеглась после взрыва. От нее у меня в легких свербит». Сильно дернув и без того уже надорванный рукав в своей рубахе, Дерек протянул его мэту «Оберни вокруг лица», — посоветовал он товарищу. «Через ткань пыль не проникнет». Мэт с благодарностью принял обрывок одежды и замотал рот и нос. А Дерек оторвал другой рукав и сделал то же самое. «Жалко рубаху». Ведь она была его любимой, хотя и ни в какое сравнение не шла с нарядами из Курастийского шелка, хранящегося у него в сундуке на одинокой звезде. Выросший в нужде, не имея того, что хотел бы, Дерек ценил вещи и заботился о них. Медленно, осторожно, Райтон повел своих пиратов в пещеру. «Дерек, смотри». Палец Мэтта указывал на лежащие на каменном полу скелеты. Некоторые выглядели старыми но с других, словно бы только что сорвали плоть. О том же говорила и одежда на них, разорванная, но явно не старая. Вижу. Волосы на затылке Деррика зашевелились. Сам он магией не владел, но знал, что видит наглядное доказательство недавнего колдовства. «Не надо было нам сюда ходить», — подумал он. «Если у меня есть хоть капля здравого смысла, я уйду и уведу отсюда людей, пока мы все еще целы». Он уже приготовился отдать приказ, когда в широком дверном проеме в дальней стене появился человек в черно-алой мантии. Человеку этому было лет 40. Черные волосы только на висках слегка посидели. Лицо худощавое, волевое. Вокруг незнакомца плыла мерцающая аура. «Капитан Райтон!» Поприветствовал пирата-мужчина в черно-алом облачении, но в словах его не слышалось особой теплоты гудение внезапно усилилось чолик проговорил райтон почему-то не на корабле чолик пересек пещеру не обращая внимания на валяющихся вокруг мертвецов на нас напали сказал райтон моряки западных пределов подожгли мои шхуны и похитили мальчишку которого я держал ради выкупа За тобой следили гневный голос чолика перекрыл оглушительное жужание наполнившее пещеру кто это? – прошептал Мэт. Дерек покачал головой. «Я не знаю. К тому же демонов здесь не видно. Пойдем. Этому парню-чолику не потребуется много времени, чтобы сообразить, что тут делают Райтон и его пираты. Он повернулся и подал знак остальным, чтобы моряки готовились к отступлению. «Может, следили совсем не за мной», – возразил Райтон. «Может, один из тех, у кого ты покупаешь информацию в западных пределах, попался и продал тебя?» «Нет». Чолик остановился на расстоянии удара меча от капитана пиратов. «Люди, ведущие дела со мной, побоялись бы сделать нечто подобное. Если на твои корабли напали, виной тому лишь твое безрассудство». «Давай пропустим выяснение того, кто виноват», – предложил Райтон. «И что потом, капитан?» Чолик смотрел на пирата с холодным презрением. «Устроим пирушку, на которой ты и твои головорезы убьют меня и попытаются украсть то, Что, по вашим представлениям, я мог здесь найти?» Райтон мрачно ухмыльнулся. «Не слишком красиво изложено, но о чем-то подобном не скрою, я размышлял». С царственной грацией Чолик запахнул мантию. «Нет, этой ночью ничего такого не произойдет». Шагнув вперед, Райтон заявил. «Уж не знаю, какого рода ночь ты наметил для себя, Чолик, но я намерен взять то, зачем чем пришел». Мои люди и я проливали за тебя кровь, и мы считаем, что не слишком много получили взамен. Твоя жадность убьет тебя, — пригрозил Чолик. Райтон достал меч и замахнулся. Но это убьет тебя первым. И тут, в темном проеме, в каменной стене показалась массивная фигура. Дерек, не отрываясь, смотрел на демона с его шевелящимися волосами-змеями, варварскими чертами, Огромными трехпалыми руками и черной кожей, Иссеченной бледно-голубыми прожилками.